Они хотят интервью в телеэфире, в обмен на двух заложников. «Так сделайте это! Чего вы ждёте?» Полиция не хочет запускать туда гражданских. Ведь репортер и оператор окажутся под угрозой. «Я сойду за оператор, если мне покажут, как управляться с этой чёртовой камерой. А ты сыграешь репортера. Пусть пошлёт нас». Речь шла о конкретном журналисте. Его зовут Питер Лукас. «Ты имеешь в виду того парня, что пишет для Трибюн?»